Глава 23, в которой раскрываются проблемы отцов и детей. Гай находился на о с т р и е атаки. о н и л о м и л и с ь сквозь залы и коридоры, а т р ю м ы и анфилады. Их противниками были действительно роботы. И периодические включения э м и п о д а в и т е л я позволяли сблизить дистанцию и обрабатывать дроидов холодным оружием. Конструкция нового прототипа была несовершенной. Батареи позволяли удерживать электромагнитные п о л е в течение 30 секунд, потом требовалась пятиминутная пауза для накопления энергии. Дроиды убийцы, с которыми пришлось столкнуться боевой гвардии, отличались от привычных образцов военной техники. Это были почти классические робокопы из комиксов. Человекоподобные фигуры, вооруженные ручными бластерами, с подвижными верхними и нижними конечностями, более гибкие, подвижные, чем черные скафы, при этом несколько хуже бронированные. Казалось, что эти образцы были сняты с конвейера и брошены на отражение атаки. Виднеющиеся швы сварки, обнаженные сочленения, блестящие свежим маслом и отсутствие сегментов брони в самых неожиданных местах свидетельствуют в пользу этой версии. з в е н я щ и тишина после расправы под воздействием подавителя над очередной партией железной пехоты с м е н и л а с ь кладцем затворов и переговорами в эфире. Полусотня боевой гвардии и обордажники с о д и с с е я замерли на знакомой площади. Именно здесь, когда-то располагался бар перекрёсток, лучшее заведение на станции. Теперь тьма, обломки, ошметки, пыль, грязь, копать, копать-то откуда? Рассредоточившись и заняв позиции за укрытиями, эстоки замерли, выжидая. Другие подразделения докладывали о потерях, несмотря на то, что основные силы явно были сконцентрированы на отряде Гая. Остальным приходилось несладко, у них не было подавителя, и в каждый метр станции приходилось вгрызаться сбоем. На периферии слуха грохотали буры. Майор Смоллет штурмовал административный корпус Дезарета. Джипси хлопнул Гая по плечу. Франческа говорит, что за с е к л а откуда управляют всем этим бардаком? Это нижние ярусы, там какой-то центр виртуальных развлечений раньше был. Центр виртуальных развлечений. д е т и щ е Рудольфа. И как он раньше об этом не подумал. С другой стороны, разведка б о е м она и есть. Разведка б о е м принесла свои плоды. Значит, разделяемся. Три сотни плюс тяжелое оружие во главе с Крюгером продолжают пробиваться в реакторный отсек. Две сотни и Смолет удерживают п о л ц д а р м Мы не должны подпустить их к кораблям. к Ну а мы с ребятами рванем в гости к Руди. Джипс и кивнул и достал планшет, рассылая новые водные. Все-таки несколько лет лидерства в ман-группах сталкеров сделали его неплохим тактиком. Кормак ловил себя на мысли, что он крайне удачно с в е з л знакомство, а потом и крепкую дружбу с этим цыганистым авантюристом. За внешней несерьезностью и э п а т а ж н о с т ь ю скрывались отличные бойцовские и профессиональные качества. И именно Джипси он видел как возможного преемника в случае неожиданных обстоятельств не преодолимой силы, о чем и заявлял неоднократно самому сталкеру и окружающим. Стрельба усилилась, к канонаде к добавилось надсадное ухание ракетниц и гудение плазмометов. Боевая гвардия перегруппировывалась. Вижу множественные цели с правого фланга, раздался голос Мазинги. Это еще что за дерьмо? Подхватил Замора. Это не роботы, повторяю, это не роботы. К нам приближаются неизвестные формы жизни. Огнеметы к бою! Рык дяди Миши, который раньше не рвался в командир, ы перекрыл нарастающий грохот стрельбы и з б у р о в Сначала г а й видел только мелькающие в тьме силуэты, а потом и н с и е н е р а т о р ы гвардейцев и с т о р г а л и из себя снопы пламени, и пространство наполнилось ревом, треском и ароматом дыма. Это же точно такую тварь г а й свалил на эльфийской арене р а в а н и о н а Ему нужно было убедиться в своих подозрениях, поэтому активировав прыжковый ранец, он перелетел над головами п л ю ю щ и х с я струями огня и с т о к о в и рухнул в самую гущу нападавших. Верный ж е н а в а р уже был у него в руке, и Гай завертелся в присядку, рассекая тьму широкими взмахами клинка. Густая жижа вместо крови, древовидные отростки на голове, жесткая, похожая на кору к о ж а и искривленные линии рта — это точно были эльфийские разработки. С лютым хеконем он ударил сверху вниз, рассекая тварь от шеи до паха на две половинки, которые опали на пол, обнажая странное губчатое н у т р о Эльфы бывают разные. Некоторые из них не прочь подзаработать на стороне, как чертов комендант Разлома, и у Мёбиусов на них есть выход, а у Рудольфа прямая связь с Мёбиусами. Эльфийские растения-мутанты, к и б о р г и м е б и у с вмехи и самосбор — грозный набор инструментов в руках с п я т и в ш е г о молодого перспективного бизнесмена с неясными целями. Корма крубился с упоением. б р о н и с к а в давал возможность не обращать внимания на каждый удар эльфийских древолюдей. Он мстил за тем гневение страха, к о т о р ы е пережил на арене, и доказывал самому себе, что для него это в порядке вещей рубить инопланетных мутантов. Враги закончились довольно быстро, и Гай замер посреди заваленной телами твари площади. Клинок подрагивал в его руках. Гвардейцы ходили м е ж трупов врагов, ч е к а н а м и добивая поверженных противников, живых и неживых. Мы сломили сопротивление у реакторного отсека, раздался голос Крюгера. з а к л а д ы в а е м заряды, и тут же по станции в о л н й разнес отвратительный свист из включаемых динамиков. Гай, ты ведь не подвергнешь риску несчастных мальчишек. Если вы подорвете реактор, они погибнут. 234 р е б е н к а от 12 д о 17 лет. Если измерять стандартными годами, вы не можете их угробить. Да, они находятся в в и т к а п с у л а х на полном искусственном жизнеобеспечении. Слишком долго. Слишком. И если извлечь их прямо сейчас, не зрелые организмы сломаются, не выдержат, и ты будешь виновен в смерти бедных парнишек. Да, да, с больной головы на здоровую, б у р к м у Гай и крикнул: Эй, Рудольф, давай уже встретимся лицом к лицу и пообщаемся. Мы играем в кошки-мышки, который год на д ю п л е с и Редсокс, к а р м а р е н е Горго, Жмыхи. Пора бы уже расставить все точки над и верно? Давай, я приду один в твой центр виртуальной реальности, и мы решим все вопросы. Да-да, я знаю, что ты сказочный герой. Приходи, устроим финальную битву добра со злом. Я ведь тут главный негодяй, да? Поставил галактику раком, а она только этого и ждала. Приходи, приходи, не стесняйся. Вот и лифт уже гостеприимно открыл свои ворота. Лифт в темном закутке площади действительно раздвинул створки, подмигивая домашним желтым светом. Ты ведь не пойдешь туда один? На всякий случай уточнил Джипси. Один? Нет, я уже проходил это с с а в а ж е м Гай громко свистнул и по полу застучали острые коготки. Меч в с к а р а б к а л с я по ноге и спрятался под пледом. Парень проверил наличие патронов в буре, хлопнул по баллону инснератора, сунул в магнитный зацеп ы д ж н о в а р Я готов. Эми подавитель, оставляю тебя. Мало ли роботы усбрыкнут, з а м и н и р у й т е коммуникации и п о т и х о н ь к у о с в а и в а й т е с ь При хорошем раскладе нам эту махину еще в гипер выводить. Принимайтесь за работу. Так или иначе, сегодня тему с Дезаретом мы закроем. Лифт спускался лязгой и лебедкой. Такая примитивная конструкция на Дезарете, где давно знакомы с технологиями искусственной гравитации? то ли это была дублирующая система, то ли подъемник сохранился здесь с незапамятных времен. Гаи постукивал на ском ноги в такт привязчивой музычке, которая всплыла откуда-то из глубин подсознания. Мич выглядывал из под пледа, косился на хозяина черным глазом и шевелил ушами. Дернувшись, кабина остановилась. Распахнулись двери и Кормак шагнул наружу, осматриваясь. Светильники горели только в одном из коридоров, остальные поглотил мрак. Это было явным приглашением. И Гай двинулся вперед. Далеко впереди мигала вывеска «Мир грез» и мелкими буквами «Добро пожаловать в новую реальность». Это был тот самый клуб, который открыл Рудольф Вестингаус, уволившись из администрации Дезарета. Под рифлеными п о д о ш в а м и с а б а т о н о в брони скафа х р у п а о лобитое стекло. Фонари гасли. У парня за спиной слышался метрический скрежет и л я з г а н «Ну, з д р а в с т в у й Гай», раздался хриплый голос. На свет вышла огромная металлическая фигура. Рудольф удивленно выдавал из себя парень. Не похож, да? Бочкообразное туловище, массивные по п т и ч ь изогнутые ноги, пара верхних манипуляторов, намек на голову в виде прозрачной нашлепки, из которой глядело высохшее лицо Рудольфа, к о т о р ы й будто постарел лет на пятьдесят. Это замечательное устройство, по сути, передвижная медицинская капсула, инкубатор. Я уже мертв. От меня осталась голова и изломанный позвоночник. Мне нечего терять. Руди, какого хрена с тобой произошло? На Дюбре Сити здорово меня отделал, а теперь вот в таком состоянии? На Дюбре с и и был очередной скафандр. Я больше года овощ, гай. Меня убили конфедераты, меня и Джессику, а я убил конфедерацию руками ее же детей. Он явно гордился собой. Я так понимаю, прежде чем убить еще и меня, ты все-таки хочешь сыграть роль злодея и поведать мне о своих ужасных деяниях? Тогда можно я присяду, вот сюда, на этот парапет. Да, да, не стесняйся. Царский взмах манипулятора выглядел довольно комично. Приготовься слушать. Рудольф вещал самозабвенно. Ему явно не хватало свободных ушей и возможности выговориться. Еще бы, последние месяцы он провел в компании ж и л е з я к деревяшек и малолетних геймеров, п р о в о д я щ их время в виртуальном бреду. Его хриплый голос поведал Гаю о тяжкой судьбе сына торговца-бизнесмена, который вечно пропадал из дома, его практически никогда не было. Старый Вестингаус даже пропустил похороны собственной жены. Занимаясь поставками электроники с Айонары на Сарасвати, хоронить мать пришлось двенадцатилетнему Руди, и это он запомнил надолго. Уже потом, отучившись в колледже и оказавшись на Дезерете, он обратил внимание на таких же, как сам, брошенных подростков, отцы и матери которых вершили правосудие Конфедерации или обеспечивали безопасность человечества на задворках галактики. А их сыновья и дочери проводили время на станции, в коридорах и комнатах с искусственным светом, лишённые родительского тепла и заботы. И он решил дать им возможность вернуть родителей домой, разрушить конфедерацию и спустить стальные мундиры с небес на землю, на поверхность планет, где они могли бы жить, не оставляя своих чад в руках строгих воспитателей военных интернатов. Встреча с д Жессикой и Гаем была для него судьбоносной. Он сумел через родню невесты занять денег и, зная о будущем эффекте от заявления по открытию Яра, выгодно вложился в акции ц е н т а в р а и договорился о поставках оборудования и материалов для освоения орбиты и планеты. А потом создал мир Грёз, виртуальный центр, где подросткам платили деньги за то, что они играли в игры. Обычно все было наоборот: за пользование вирт-капсулой приходилось выложить кругленькую сумму. Но мир Грёз приглашал их на должность тестировщиков и имел возможность отбирать кандидатов. Это были настоящие гении от гейминдустрии. Сотни подростков с удивительными способностями. Им нужен был только подходящий инструмент, и Джессика м е б и у с предоставила его. Узнав о том, что есть возможность расшатать основы Конфедерации, её родня тряхнула мощной. Подняла связи и выгребла огромные хранилища корпоратов н д ю п л и с и которые до этого находились на консервации. Само сбор, гигантские мехи, боевые роботы, мертвый груз, который некому было использовать, обрел своих командиров. Поставки оборудования с п а н г е и для эффективной дальней связи и стационарные гиперускорители Спалады дали возможность атаковать самые отдаленные миры. И детишки с удовольствием рубились на дальних планетах, разрушали города и стирали целые армии, порой стреляя в собственных отцов и матерей, и зарабатывая при этом бонусы, которые можно было перевести в реальные деньги. Родители были только рады: увлечение ребенка приносит доходы, да и звучит солидно. Тестировщик виртуальных программ — четыре часа в день, не больше и не меньше, как положено по законодательству. Война набирала обороты. Родители все меньше времени проводили на дезерете и все больше на полях сражения, уничтожая мехов и ш т у р м у я базы, атакуя войска собственных детей. И все меньше было контроля за соблюдением законов, и все больше денег капала в карманы Рудольфа и Мёбиусов. Ведь только они знали, какой мир будет атакован следующим. Контрабанда, торговля военными технологиями и оружием. Поставки продовольствия и транспортные услуги по эвакуации населения — это было золотое дно. А потом случилось несчастье. Один из визитов к Мёбиусам в фавелу Галиада окончился трагедией. б а р д е в а я бомба под н и з е и м атмосферного челнока снесла Джессики пол ч е л е п а а Рудольфу нижнюю часть тела. Младший Вестингаус получил еще и множественные внутренние травмы, ожоги чуть ли не д е в я н о с т процентов всей оставшейся кожи. Дело было на Либерти, и Рудольфа спасли, и не такие человеческие ошметки там кибергизировали, а вот Джессику вытащить не удалось. Мозг жены и боевой подруги был уничтожен. Руди даже не стал извещать об этом отца. Он сосредоточился на своей высшей миссии и довел ее до конца, вступив в сделку с сенатом Конфедерации. Действуя подкупом и шантажом, он сумел провести на д е з р е т боевые группы измехов, и детишки снова сыграли на замечательно знакомой им локации. Штурмовики из личной охраны высшего генералитета мужественно отразили нападение, но понесли значительные потери. Генералы вступили в переговоры и получили гарантии личной неприкосновенности и прекращение боевых действий, если они оставят д е з а р е т Зачем гигантская станция о с т а н к о м человека в консервной банке на ножках? Рудольф не з а о с т р я л на этом внимания, а дети в капсулах – это те самые ребятишки, родители и близкие которых погибли в боях. На них плюнули во время бегства элиты Конфедерации с Дезарета. Это было именно бегство. Красивые слова о протекторате и смене вектора развития и подобающем месте Сената в жизни освоенного космоса – это были только пустые пропагандистские нарративы. Один сумасшедший клерк из администрации, преступный клан и несколько сотен геймеров выбили почву из-под глиняных ног Колосса, который держал в страхе весь освоенный космос. Сенат поставил свое благополучие выше идеалов. Они могли продолжить сражаться, продолжить борьбу за свои идеалы, отстоять Дезарет в конце концов. Но идея о межпланетном государстве вместо космической жандармерии з р е л о в у магенералов х и адмиралов достаточно давно. И Рудольф послужил тем самым камешком, который сдвинул лавину с места. Что это за мир, который рухнул усилиями одного к л е р к а которому не хватило отцовского внимания? А вот что я тебя спрашиваю, Гай. Вот что я спрашиваю. Что за дерьмовый мир? Размахивал манипуляторами Руди. Ты все сказал. На коленях у кормка лежал т я п л я п заряженный кумулятивной гранатой. н ну, Да. Теперь смотри. У тебя есть выбор: лечь в криокапсулу или сдохнуть прямо здесь. Ты ведь проиграл. Мы не станем взрывать реактор, но системы ПКО уже отключены. Твои роботы перебиты, деревяшки сожжены. Я да, п в о и с т а л к к и е лютые звери! Но я не понимаю, почему ты так уверен, что я не приму бой. Да потому, что у тебя на спине сидит п а н г е й с к и й робот-нянька и колупается в предохранительном клапане, дурень. Он откусит кусок металопластика л и жижа вытечет, и твоя гидравлика придет в негодность, а потом я п о л ь н у тебе в морду кумулятивной гранатой. Фак, сказал Рудольф. Глупо и нелепо, да. Точно так же, как ты уделал меня на дю р е се. Я ведь купился тогда на твои костюмчики и з сектора чайниш, а сейчас ты забыл про м е ч а Дерьмо случается. Не получится у меня выстрела, как бы из последних сил. Но речь твоя была довольно подходящей для главного злодея. Что уж тут? Подростковая травма, конфликт отцов и детей, крушение мира. Мир не рухнул, Руди. Всем похрен. На о б е л я р е продолжают срать бизоны. На Порторосса начал обродить молодое вино. А на н о и ш в а й н ш т а й н е провели очередной парад в а ф е н ю г е н д а Всем насрать, понимаешь? Из десятков миллиардов людей в космосе побывало, дай бог, чтобы 200 миллионов. двести миллионов это даже не пресловутые три процента да у великого макаронного монстра больше адептов, чем в освоенном космосе тех, кто хоть раз пользовался гиперприводом. Остынь, Рудольф, и порезай в криокапсулу. Ты позаботишься о детях? спросил Руди грустно. Ты же принял медвежат на я р е а эти ребята чем хуже? Они действительно очень талантливые. Все-таки он не был настоящей скотиной, этот Рудольф Вестингаус, хотя и у г р о б и л м и л л и о н ы людей. Конечно, позабочусь, можешь не сомневаться. Правый манипулятор вдруг защелкал, механизмы задвигались, п р е о б р а з у я з а х в а т ы в нечто угрожающего размера с огромным дулом. Плазмомет. Гай напрягся, но вставать с парапета не стал. Пока, Гай, сказал Руди и выстрелил себе в башку с густком плазмы. Сказочный идиот. Сказал Кормак о т р я х и в а я с ь от потоков жижи, которые в ы п л е с н у л о с ь при взрыве инкубатора. И как его только из больницы выпустили, Мич д о г р ы з а л пробку от предохранительного клапана, сидя на потолке, и шевелил ушами. Пойдем спасать малюточек, дружище, свистнул Гай. Мы, в общем-то, за этим сюда и прибыли.